Глава третья. Сидя в мягком кресле, теперь в кабинете, а не в переговорной, я уже в третий раз перечитывала контракт. В нем было множество пунктов, понятных и не особенно, но на первый взгляд, а также на второй, на третий, никаких подводных камней я не заметила. Были условия, которые требовалось выполнять, прилагался перечень обязанностей и запретов. Например, мне следовало одеваться исключительно в форму, выданную нанимателем. Почему так? Или ни при каких обстоятельствах не выходить за границы поместья. Странно, но не слишком. Не оставлять без присмотра подопечную и отлучаться, только если она находится в безопасном месте, и то ненадолго. Тоже несколько странно, но у богатых свои причуды. Впрочем, никаких штрафов за нарушение этих пунктов не полагалось, я нарочно поискала. Запрещалось наносить вред подопечному, ущерб имуществу нанимателя, приводить гостей и общаться с посторонними, не разглашать место работы и имя работодателя. За это штрафы уже были и серьезные, но здесь как раз никаких противоречий. Я бы и сама постаралась себя обезопасить по максимуму, когда платишь такие деньги. В приложении к контракту оговаривались сроки оплата. Нанимателю требовалось, чтобы я присматривала за питомцем целый месяц, но у меня были только две недели до практики. «Это мы решим без проблем. Практика вам зачтется, так что можете не волноваться». Откликнулся Эммануил на мои сомнения. Особенно меня впечатлила формулировка «сумма эквивалентная рублям». Я моргала, не веря глазам. Снова бросила взгляд на менеджера и решилась. «Кажется, тут какая-то ошибка». «Нет, здесь все верно». «Ваше вознаграждение за весь срок контракта составит...» Эммануил назвал сумму, на которую мы с мамой могли бы кататься по заграницам целый месяц, а может и год. Жить в гостиницах ни в чем себе не отказывая. «Нет, лучше уж куплю приличную квартиру в городе. Возможно, даже двухкомнатную. И вполне вероятно, что без ипотеки. У меня даже давление подскочило от открывшихся возможностей, и голова закружилась». «Я что, должна буду уехать за границу?» «Можно и так сказать», — подтвердил мои опасения мнуил Я прикрыла глаза, но отодвинула от себя контракт. «Нет». «Но почему? У вас нет заграничного паспорта?» «Есть, но как-то это слишком подозрительно». Я поднялась с кресла и, обхватив себя руками, прошлась по кабинету. «Пожалуйста, госпожа Волкова, вы мне очень нужны», — прозвучало вдруг сзади. Я круто повернулась и встретилась взглядом с молодым мужчиной, На вид ему было лет двадцать пять-тридцать. Брынет с непослушными волосами, уложенными на пробор. Едва заметная щетина украшала его подбородок, придавая брутальность аристократическим чертам. Рослый, жилистый, с едва уловимой звериной харизмой, на которую я всегда реагировала против воли. Надет он был необычно. Такого не увидишь на улице. Кожные штаны не выглядели вульгарно и неожиданно интересно сочетались с классическим и даже старомодным верхом, рубашкой, поверх которой был надет искусно пошитый жилет. Шею незнакомца украшал красиво повязанный платок. Надо же! — Пожалуйста, госпожа Волкова, кроме вас никто не сможет совладать с моей девочкой. Справившись с ошеломлением, я пробормотала. — Не уверена, что справлюсь, господин Серебряный. — ответила с запинкой, надеясь, что правильно запомнила имя нанимателя, указанное в контракте. А там так и было написано Радамир Серебряный». — Что именно вам не понравилось, госпожа Волкова? Слишком жесткие условия, недостойная оплата, я готов обсуждать, — продолжал настаивать мой вероятный работодатель. «Нет, — Нет-нет, что вы, оплата намного больше той, на которую я рассчитывала, просто... Я боюсь, что меня похитят, — выдала главное свое опасение и смутилась. Ну, и пусть выгляжу сейчас наивной провинциалкой, но в интернете вон сколько подобных историй. Эммануил с Радомиром переглянулись. Второй при этом выглядел весьма озадаченным. Ну, признайте же, что таких денег никто никому не платит, тем более за просто так, выдала я почти с отчаянием. Госпожа Волкова, уверяю, все ваши опасения напрасны. В любой момент вы сможете использовать свой мобильный телефон и связаться с близкими. Если хотите, мы отдельно пропишем это в контракте предложил Эммануил. Радомир, который выглядел так, будто принадлежал к царской семье, не меньше, согласно кивнул, а потом добавил. «Пусть также будет почасовая оплата, а еще вы сможете покинуть нас в любой момент, если вам что-то не понравится. Со своей стороны обещаю, что не стану препятствовать. За полный отработанный срок я выдам вам скромную премию, а если вы пожелаете продлить контракт, буду искренне счастлив». «Эквивалентную оплату гарантирую. И, Эммануил, добавь тот особенный пункт, который мы заранее оговорили. «Одну минуту. Распечатаю новую версию». Менеджер вышел, оставив нас с нанимателем один на один. И мне стало особенно неловко. Так неловко, как всегда бывало в присутствии парня, который понравился. «Так, стоп. Это что еще такое?» Г «Господин Серебряный». Непривычное обращение давалось непросто. «Скажите, пожалуйста, в чем все -таки подвох?» «Подвох?» – удивился мой наниматель. «Да, вы предлагаете очень большие деньги за плевую работу». Плевую? Вы уверены?» Я ненадолго задумалась и поинтересовалась. «Вы не подумайте, я со всей серьезностью отношусь к задаче, но ведь она не стоит тех денег, что вы предлагаете. Добавить сюда проживание, одежду, еду – это ведь тоже расходы. Уверена, что должен быть какой-то подвох». «Пожалуй, вы правы, госпожа Волкова». Серебряный обезоруживающий улыбнулся. «Мила, зовите меня по имени, пожалуйста». Прозвучало так по-дурацки, будто я флиртую, и мои щеки тут же заолели. «Простите, я просто не привыкла к такому обращению». «Если вам будет так проще, то и вы зовите меня просто по имени». «Хорошо, Радомир, у вас довольно необычные имя и фамилия, какие-то сказочные». «Мне говорили». Господин Серебряный снова продемонстрировал идеальную улыбку. «А знаете что, мило? Хотите, я покажу вам вашу подопечную, и вы сами решите, соглашаться ли на эту работу?» Он подошел ко второй двери, ведущей куда-то из кабинета, и взялся за ручку, глядя на меня. «Я могу увидеть ее прямо сейчас?» «Конечно. Так, желаете познакомиться?» «Желаю. Я взрослая девушка без пяти минут дипломированный специалист, будущий педагог в конце концов». И повелась как шестилетка, которую выманили из песочницы, пообещав дать погладить котенка. Радомир отворил дверь, и я без сомнений шагнула внутрь. Голова вдруг закружилась, в глазах потемнело, и на какое-то время я оказалась полностью дезориентирована. Пришла в себя, ощутив крепкую руку, осторожно придерживающую меня за плечи. Сядьте сюда, я принесу вам воды. Меня усадили в кресло с высокой спинкой, подложив подушку на подлокотник. Родомир отлучился к столику, на котором стоял изящный графин, и несколько хрустальных кубков из толстого стекла и на ножках. Полегчало мне так же быстро, как и поплохело, но я позволила за собой поухаживать и приняла кубок. Приятно же, когда такой красивый молодой человек так о тебе беспокоится. Хотя, вряд ли он действительно переживает, скорее это воспитание. Потягивая прохладную и, на удивление, вкусную воду мелкими глотками, я думала что это такое со мной? Жарковато сегодня с утра, да еще и переволновалось. Столько потрясений за одно утро. Контракт на бешеную сумму в кратчайшие сроки, да еще и Радомир этот. Не каждый день на меня кто-то производит подобное впечатление, вот давление и подпрыгнуло внезапно. — Мила, вам лучше? — участливо поинтересовался мой наниматель. «Да — Да-да, все в порядке. А где это мы? Я с интересом обвела взглядом кабинет, больше похожий на гостиную в каком-нибудь поместье. Много интересных деталей, антиквариата, картин, но все гармонично и на своем месте. И вазы, и картины, и столик с изогнутыми ножками. Все прекрасно сочеталось между собой, несмотря на то, что было вроде как из разных опер. Не представляла, что в агентстве есть подобное место, поделилась я эмоциями. «Вам нравится?» Поинтересовался Радомир так, словно самолично здесь все обустраивал. Очень красиво. Я поднялась с кресла и прошлась по кабинету. Да тут даже пахло как-то иначе, не так, как в остальном здании. Скорее, как-то по-домашнему. А потом я посмотрела в окно. Мила, я очень рад, что мое скромное жилище произвело на вас столь приятное впечатление. Чуть позже я проведу вам экскурс, а сейчас позвольте познакомить вас с. Ваш дом? Круто обернувшись, перебила я Родомира. Это было невежливо и не в моих правилах, но я только что испытала самое настоящее потрясение. За окном вместо проспекта и здания центральной библиотеки раскинулось озеро, а чуть дальше и, докуда хватало глаз, вырастали невысокие горы. От дома к озеру велась тропинка, справа от которой рос самый настоящий лес. Я точно была где угодно, но не в городе, где училась и который так любила. Это малая гостиная, она самая уютная, и я посчитал верным открыть дверь именно сюда. К тому же Мириана тоже прячется здесь. Он огляделся и позвал ласково. «Мирочка, иди скорее сюда, посмотри, кто к нам пришел». Из-за дивана выглянула волчья морда. Это точно была не собака, а самый настоящий волчонок. Молодой долговязый волчонок. Позабыв о своем негодовании, я уставилась на эту прелесть. Даже по мордашке было понятно, что это девочка. Нежная, недоверчивая, слегка неуверенная. Выглянув из-за дивана, обитого темно-зеленой тканью, она принюхалась, а затем радостно тявкнула и припустила ко мне. Я инстинктивно присела, чтобы не заставлять ее прыгать, обняла за шею, с удивлением обнаружив чисто символический ошейник синим, слегка потрепанным цветком из ткани вместо украшения. Привет, Мириана! Мира, девочка! Я гладила ее и трепала по холке, зарываясь пальцами в мягкий мех. Никакого страха во мне не было, наоборот. В этом волчонке было что-то эдакое, необъяснимое. Волчонок жалобно поскуливал и старался лизнуть меня в лицо, но я уворачивалась. «Тише, не надо этого делать!» Я обняла волчонка за шею чуть крепче, заставив притихнуть. Принялась шептать ласковые слова Мириана замерла, мотая хвостом совершенно по собачье, я вдруг заметила, что у щенка отчетливо видны ребра, шорстка не блестит, да и вид какой-то потухший и заморенный. Стоило вопросительно посмотреть на неродивого хозяина, как тот принялся оправдываться. Она совершенно здорова, но отказывается от пищи, тоскует по маме. Я немного удивилась. Волчонок выглядел скорее подростком, чем щенком, который питается молоком матери, но уточнила. «Может, вы взяли ее слишком рано?» Радомир понурил голову и вздохнул. «Мне пришлось ее забрать. За пределами поместья на нее открыта охота, поэтому контракты запрещают вам покидать территорию». «Вот же гады, соседи!» «Поди какой-нибудь недоброжелатель...» «Стоп!» — прервала я цепочку размышлений, судя по тому, что я сейчас в окно видела. Там до соседей семь верст верхами. Хотя... «Скажите, а что вообще происходит?» «Как это?» Я не успела договорить, как дверь, через которую я здесь оказалась, снова отворилась, и за спиной вошедшего Эмануила я увидела знакомую обстановку кабинета, где читал контракт. Он тут же захлопнул дверь и немного постоял с закрытыми глазами, прижимая к груди коричневую кожаную папку, а затем улыбнулся мне. «Все-таки решились, вот и правильно. Господин Серебряный, я внес изменения в контракт, хотите взглянуть?» Эммануил протянул папку Радомиру, но тот жестом велел передать ее мне. Я потрепала волчонка по голове и поднялась снова, остановив взгляд на синем тряпичном цветочке, но решила оставить этот вопрос на потом. «Госпожа Волкова, ознакомьтесь с новой версией контракта. Пожалуйста, вам указать, что поменялось?» «Спасибо, сама перечитаю. Можно?» — проявила я бдительность. «Мало ли чего они мне там приписали?» «Конечно-конечно, ваше право». Мануил протянул мне папку, но прежде чем ее взять, я вернулась к окну. «Но сначала ответьте мне на один вопрос». Я указала наружу двумя руками сразу. «Как это возможно?» Радомир с Мануилом переглянулись, словно решая, кто будет отвечать. Заговорил хозяин дома. «Мила, только не пугайтесь. Но вы сейчас находитесь в другом мире».